Они долго сидели молча. Трещала свеча, бросая дрожащие отблески. Потом Меченый встал, принес ракию и последний кусок сыра. Они хоть накормили тебя, здравку? Мы пили кофе. Нет, они не люди, эти османы, вздохнул Меченый, разливая ракию. Знать, что человек голоден и не накормить его добрым куском мяса – это уже свинство. Друзья шутили, но Алексин не поддерживал шуток. Он понимал, что ему не разделить их судеб, что присутствие русского представителя означает, что он, подполковник Гавриил Алексин, будет под конвоем припровожден на родину, тогда как Меченый и Отвиновский – останутся у турок. До того, как расстаться с жизнью, ему предстояло расстаться с друзьями, и печаль этого неминуемого расставания уже овладевала им. «Сколько тебе лет?» — спросил стойчи Он ответил, а сейчас, как бы со стороны, увидел свой возраст и усомнился. В нем жило твердое ощущение, что он воюет столько сколько живет на свете. Нет, он отлично помнил, что его война длилась всего лишь два года с перерывами. Но сейчас не хотел прислушиваться голосу памяти, а слушал самого себя и видел самого себя таким, каким должен был бы быть между двадцатичетырехлетним поручиком, влюбленным больше в себя, чем в женщину, И изуродованным двадцатишестилетним Рано посидевшим подполковником Лежало не знакомство со смертью А вся жизнь, отпущенная судьбой И прожитая в два года Любопытно, сколько ее было отпущено? Лет пятьдесят, семьдесят И на что отпускались эти годы? на размеренную службу, женщин, любовь, семью, детей, долгие сумерки старости. А получил он случайных девок вместо любви, товарищей вместо семьи и расстрел вместо покойной старости. Трагическая, нелепая подмена. Но жалел ли он о ней? Он подумал спокойно, Искренне и твердо ответил, нет, он не жалел, что прожил такую жизнь, он гордился ею, он защищал идею, в которую веровал и которую предал его монарх, идею благородной миссии России, несущей народам мира свет истины и свободы вместо привычных виселиц залпов и грохота солдатских сапог. В разговоре с Федором он назвал себя убежденным монархистом. Но сегодня, прощаясь с самим собой, он обязан был быть искренним. Он не хотел умирать за царя. Он хотел умереть за родину, за Россию, олицетворяющую все лучшее. Ради чего стоило бы жить и умирать? Утро выдалось тихим и солнечным. Еще затемно лагерь начал готовиться к сдаче. Множество четников приходило прощаться. В девять, когда командиры вышли из землянки, Перед нею стоял строй повстанцев. Гавриил и Меченый сказали несколько слов. «Четники!» В последнем салюте подняли оружие. Олексин отдал им честь и первым вышел из лагеря. Вскоре его нагнали от Виновской и Мечиной. По тропинке перевалили через горный кряж, с которого уже были сняты часовые, и еще издали увидели аскеров и длинную ленту санитарных фургонов. А на середине пологого спуска Сотню спешенных донцов, крытый вазок и стоявших поодаль двух турецких офицеров и господина в штатском. «Обождем!» — Отвиновский остановился. «Зачем?» — вздохнул стойче. «Часом раньше, часом позже. Я не торгуюсь со смертью, меченый!» — усмехнулся Отвиновский. И думаю сейчас не о тех шагах, что нам осталось пройти, а о том шаге, что мы уже прошли. Мы, русский, болгарин и поляк, сделали маленький шаг, и чтобы понять друг друга, и чтобы понять, за что стоит сражаться. Поэтому обнимемся здесь чтобы никто не принял слезы нашей гордости за признак нашего малодушия. Прощай, Гавриил. Прощай, Збигнев. Олексин троекратно расцеловался с Отвиновским. Прощай, Стоян. Друзья обнялись. Обнялись в последний раз. Улыбнулись друг другу. И уже не останавливаясь, направились к ожидавшим их офицерам и господину в штатском. Подойдя, молча отдали честь, а господин шагнул навстречу и протянул руку Алексину. — Как всегда, рад видеть вас, Алексин. — Здравствуйте, князь. Гавриил поклонился. — Вы протягиваете руку инсургенту? — Да полноте! — улыбнулся серцелев Вы поступали по совести и я поступаю также благодарю прикажите сдать оружие зачем искренне удивился князь Вы частное лицо и уж если турки не предъявили вам претензий то мы и подавно я офицер русской службы сухо пояснил алексин Может быть, вам неизвестно, что я самовольно покинул армию? Вы такой же подполковник, как я, Харунджи Кубанского полка. Я видел ваши бумаги. Прошение об отставке утверждено государем. Следовательно, ничего вы самостоятельно не покидали. Мало того, скажу по секрету, что своим участием В этих беспорядках Вы оказали большую услугу Нашим дипломатам Так что не удивляюсь Коль в скорости поздравлю вас С орденом Гавриил уже не слышал О чем со светской Непринужденностью Болтал князь Цертелев Такого ужаса Какой он ощутил Вдруг Он не испытывал никогда Ни в боях Не в кошмарах. До сей поры он был твердо убежден, что разделит участь своих друзей. Пусть не здесь, пусть не сейчас, но все равно разделит, будет расстрелян, повешен или на худой конец заточен в каземат. Эта общность судьбы примеряла его со смертью давала силы гордо смотреть в глаза друзьям и недругам, оставляла его безупречно честным перед всеми и, прежде всего, перед самим собой. Помните обед в Бухаресте? Из пяти веселых мужчин, сидевших когда-то задним столом, двое уже перебрались в лучший мир. Князь Насекин застрелился... Обеднягу Макгахана унесла тифозная горячка. Вчера я напомнил об этом обеде Скобелеву, и он распорядился доставить вас к нему. — Зачем? — быстро спросил Гаврил. Он ясно расслышал «доставить». Он еще надеялся на генеральский гнев. — Отобедать, отобедать, — Гавриил Иваныч. — улыбнулся Цертелев. — Кстати, и с Федором Иванычем увидитесь. В стороне под охраной двух офицеров стояли Меченый и Отвиновский. Оружия у них уже не было. Что будет с моими друзьями? — Увы, — вздохнул князь, — единственное, что мне удалось сделать, это добиться военного суда и, следовательно, расстрела. Смерть от пули — хорошая смерть. Когда это случится? Если завтра суд, то на рассвете казнь. Да, так я о Федоре Ивановиче. Он делает блестящую карьеру. Михаил Дмитриевич представил его, и государь очень смеялся, когда узнал, как штатский порученец вёл в бой подловчий колонну Добровольского. Казнь на рассвете. Государь очень смеялся. Фёдор делает карьеру. Трагедия превращалась в фарс. Точнее, её превращали в фарс, дабы не омрачать мелкими неприятностями самовлюбленные лики властителей народных судеб. Народные восстания изо всех сил выдавали за фарсовую случайность, за очередной анекдот. И не тем ли помог он, Гавриил Олексин, русской дипломатической службе, что уже числись в отставке, бежал впереди колонны, подобно штатскому Федору, Ах, как посмеется государь, Когда ему расскажут об этом. Женщины и дети уже прошли, Уже погрузили раненых И уехали фургоны. С гор длинной вереницы Спускались четники. Проходя мимо аскеров, Они клали на снег оружие, И Гавриил все время слышал Тихое позвякивание металла. А возле меченого и от Виновского незаметно, будто сама собой появилась охрана, и теперь стойчо улыбался Алексину из-за жандармских спин. «Ах, как весело!» — посмеется государь. «Извините, Алексин, меня зачем-то зовут Турки, сказал князь. «Может быть, пойдем вместе?» «И вы заодно попрощаетесь?» «Заодно?» А вот цезарь, моритурит те салютант!» «Так, вероятно, скажут ему друзья». «Нет, князь, заодно уже не получается». «Благодарю. Полагаю, что успею еще сделать это». «Ну, тогда поскучайте». «Вас позвали по моей просьбе», — сказал Отвиновский, когда Цертелев подошел. «На Волыни, в Климовичах, живет единственный человек, которому я дорог». Збигнев достал офицерский Георгиевский крест. «Я получил эту награду из рук генерала Карцева. Если бы вы могли передать ее Ольге Савремович князь, Я непременно исполню вашу просьбу. Цертелев спрятал орден. «Волынь? Климовичи. Ольга Савримович!» «Вы оказываете мне огромную услугу!» Збигнев помолчал. «Естественно, для Ольги я погиб в бою. Безусловно, от Виновской». «Смотрите!» «Что с Олексиным?» — вдруг крикнул Меченый. В морозном воздухе никто не расслышал выстрела, тем более что Гавриил прикрыл револьвер полой полушубка. Когда князь подбежал, Олексин был уже мертв.